Профессор предупреждал, что каждое значение подготавливает следующее, по мере продвижения ищущего в масонской науке. И одно будто бы не противоречит другому. Я решил проверить это утверждение на вопросе, который в доктрине масонства никак не назовешь второстепенным. На проблеме сходства и различия религиозных представлений масонства с другими религиями. что составляет суть, сердцевину масонских верований. Как мыслится главное божество каменщиков, великий архитектор Вселенной? В каком отношении состоит он к христианству, наиболее распространенной в Европе религии, и другим верам? Что говорит по этому поводу Уорд, писавший для своих? Толкуя единость человека и Бога, Уорд — Ставит в один ряд триаду христианства – Отец, Сын и Святой Дух, триаду каббалы и Егова, Шекина и Мессия, и триаду индуизма – Брахму, Шиву и Вишну. Это уже нарушало принцип соответствия, ведь в Индии божества имеют различные функции. Если Брахма – творец, то Шива – разрушитель. неоднозначно христианству по системе взглядов и иудейства. Отсюда вывод. Утверждение Уорда, а вместе с ним и других масонских авторитетов, будто их символы, толкование этих символов на всех этапах совершенствования гармонично вытекает одно из другого, весьма сомнительны. Можно предположить, что на низших ступенях посвящения масонам обычно весьма Добропорядочным христианам, либо верующим других обрядов, сознательно дают облегченные толкование символов масонства и особенно его основного понятия великого архитектора Вселенной. Уорд, например, стремится совместить символику масонства с христианской. 12 знаков зодиака, которые опоясывают ритуальный зал, он приравнивает к 12 апостолам и так далее». Но в его интерпретации последующих ступеней среди сияния облегченного знания вдруг возникают черные символы. Испытуемого при посвящении опускает в ад подземного мира замок отчаяния. Он чувствует, что забыт даже Богом, а затем внушает, что свет мастера-мастеров — это лишь видимая тьма. Во мере продвижения по масонским ступеням христианское толкование мира все более отодвигается назад, и на первый план выходят атеистические верования, свойственные древним сектам гностиков и манихейцев, а позже катаров, альбигойцев. Примечание. Мани, основатель секты, родился в 216 году Новой Эры в Персии, попал в рабство, был выкуплен богатой вдовой. Вернувшись на родину, проповедовал теорию, что мир состоит из царств добра и зла. В одном царствует Бог, в другом – дьявол. Их борьба завершится катастрофой, в результате которой материя погибнет, но дух станет свободным. Человек двойствен. Его душа – порождение света, тело – тьмы. Он должен стремиться помочь победе света над тьмой. Казнен в 277 году. Его последователи называли себя «детьми вдовы». Так называют себя и масоны. Катары, альбегойцы, населяли юго-восточную Францию и часть Пиреней. Движение охватывало XI-XIV века. Разделяли взгляды манихейцев на двойственность человека. Отрицали почитание креста и власть папы. Папа Иннокентий III в 1209 году предпринял против альбигойцев крестовый поход. В 1244 году пал их последний оплот – замок Мансигюр. Многие взгляды и организационные принципы альбигойцев отражаются в масонстве. Атавистические верования альбегойцев – творец и разрушитель, свет и тьма – находятся на одном уровне. а таинственная фигура великого архитектора оказывается окутанная мраком. Толстой описывает, как побывавшему на Западе Пьеру Безухову